«Упрямцы!» — сказал им вслед табори старший «С ней уже и раньше так бывало», — почему-то вдруг заинтересовался Хубер. «В последние дни несколько раз, доставая из серванта бутылку абрикосовой водки, ответил Табри. хочется думать ничего серьезного». Он налил себе и гостю. Моя сестра, женщина, крепко у здоровья. Крепче стали. Я всегда дивился силе ее воли. Профессор опустился на кушетку, закрыл глаза. В его ушах зазвучали однажды оброненные сестрой слова. «Если мне станет совсем не в моготу, я знаю, как поступить». Но ты не бойся, Мате, решительный миг еще не пришел. — Можно вам еще налить, профессор? — дошел до его сознания голос Хубера. — Да, пожалуйста. Он протянул свою рюмку в сторону, откуда доносился голос гостя. Вернулся Казмир. На лице его уже не было беспокойства. Ей лучше, — сказал он, — не волнуйся. Ты же знаешь, у мамы отличное здоровье. Только ее все время как магнитом тянет на солнце. А это ей как раз противопоказано. Мне не хотелось бы вмешиваться, но на вашем месте я обязательно пригласил бы врача, — заметил Хубер. «Господин Хубер прав, — подхватил Казмер. мы это сделаем очень скоро, хотя я не предполагаю ничего опасного. Мама просто очень устала и не мудрено взвалить на себя столько забот и хлопот. Месяц назад от нас ушла прислуга, она одна ведет хозяйство, убирает, стряпает, От взгляда Казмера не ускользнуло, что Хубер слушает его с явным интересом, профессор же сидит с отрешенным видом. «Зачем я, собственно, все это рассказываю?» — подумал Казмер, однако, словно помимо своей воли продолжал... Внезапная смерть Меннеля очень подействовала на нее. Представьте себе, вы беседуете с человеком, вместе завтракаете, а через полтора часа вам звонят и говорят, что ваш собеседник только что утонул. Через полтора часа, перестав мерить шагами гостиную, спросил Табори: Откуда ты взял? Прошло не меньше двух с половиной часов. Да? Может быть. В конце концов, неважно, через сколько часов позвонили, заметил инженер. Интересна сама ситуация. Интересно? Что ты находишь в ней интересно? — Ну как же? Внезапно умирает здоровый человек, молодой, жизнерадостный. Это же не только трагично, но и интересно. Разве ты не согласен со мной? — Я считаю это ужасным, — возмущенно выкрикнул Табори. — Да-да, ужасным и трагичным, фантастическим и непонятным, — добавил Хубер. В Гамбурге мы все были в недоумении. Кто мог убить Виктора? За что? Мы тоже недоумеваем, подтвердил профессор, да и милиция. Казмер махнул рукой милиции, знаю я их. На все эти вопросы мы никогда не получим ответа. Табри старший стоял, прислонившись спиной к камину, и смотрел в сад. Как знать, обронил он, жизнь доказывает обратное. Ни один вопрос не остается без ответа, и я убежден, что милиция очень скоро поймает преступника и преступников. «Возможно», — погасив сигару, — проговорил Хубер. «Только Виктору это уже не поможет», — он взглянул на часы.